Глава 33 Тем временем Силграс «Дорогая матушка, дорогой отец, я хочу сделать предложение Эльзе, но боюсь, что ее переезд в избу у колодца испортит наши отношения с Силграсом. И потому не решаюсь, хотя все думают, что я просто рабею. А в Алассе определенно будет неприятно жить рядом с молодоженами, но не могу же я оставаться бабылем из нежелания обидеть напарника». «Как мне быть? Жаль, что вы не можете дать мне совет с того света. Если все же можете, дайте». Записка Хегал и Тофа, спрятанная на деревенском кладбище. Камень окаянный. Силграс, конечно, не рассчитывал на хитрость с кровью в расщелине слишком сильно, но надеялся, что она даст ему хотя бы неделю форы. Однако приспешники Лешего уже снова кружили вокруг долины. Более того... На сей раз к нему подбирались не твари лазутчики, а варги, здоровенные волки с двумя рядами острейших зубов. Заклинание трёхсотлетней давности, скрывающее деревню от чужих глаз, не действовало на этих чешубных монстров. С каждым днём петля стягивалась, и Сильграс всё сильнее переживала о том, дождётся ли он своих помощников и не нападут ли варги на них. А Лаласи набрал горсть снега с конька крыши, на котором сидел И слепив снежок, что ей силы расстроенно шевернул его вдаль. Тот влетел аккурат в деревянный щит, на котором они когда-то прикрепляли расписания и дотошно отмечали результаты соревнований. Все те игры, боги хранители, Сильгрос никогда не относился к ним серьёзно. Стрельба из лука, бег, боевая магия и плавание. Какая разница, кто победит? Точнее, не так. Какая разница, кто займёт второе место? Ведь первое всегда было за ним. Сейчас Авалодье не понимал, как он мог быть настолько слеп, что не видел огорчения Хегалы. Снова и снова тот проигрывал ему, а сил Грасуев в голову не приходило, что это может как-то задевать друга. Интересно, чтобы почувствовал он сам, проиграй Хегале хоть единожды. У Альва не было ответа, и сейчас в спокойном, но относительно расположении духа Он не знал, как оценивать уязвленную гордость Туфа. Прав ли был Силграсс, когда в день той самой ссоры отчитывал Хегалу за неумение признать свою слабость? То есть, конечно, он подобрал максимально неподходящие слова и интонации. Но в целом, это была правда? Хегале действительно следовало воспринимать свои бесконечные проигрыши философски, сравнивать себя только с собой вчерашним, как пишут в модных наршваинских книжках. Или всё же это Синграсу стоило задуматься о душевном равновесии друга, обратить внимание на терзания Гегела, выйти из игры, незаметно поддаться в конце концов. 300 лет прошло, а у Авалоци так и не было правильного ответа. Между справедливостью и добротой всегда выбирай второе, так ему однажды сказал Гегел. Они тогда поехали на большие летние игры в деревню под названием Сонное облако. Что находилось к западу от Атасулена. Это был период командных соревнований, и будущими размолвками сил Гроссестуфом ещё и не пахло. Утром и днём они, как и все вокруг, занимались обычной работой. Для приехавших в гости жителей долины это был, так сказать, обмен знаниями с жителями Сонного облака. Сил Гросс общался с местным колдуном на тему лучших зелий и травяных заклинаний, тоф обсуждал вопросы управления деревней со старостой. Плотники тусовались с плотниками, кузнецы с кузнецами и так далее. В общем, настоящий фестиваль мастерства и практики. Мечта о взаимовыгодном сотрудничестве в оплоти. Индзилия. Интересно, все тогда действительно было так хорошо? Или эта память облагораживает прошлое? Вечером провели полуторачасовую игру с мечом, где долина колокольчиков победила с таким сногсшибательным отрывом что соннооблаковцы их чуть не побили. Но потом вспомнили о правилах гостеприимства, кое-как собрались с духом и закатили традиционную вечеринку. Сонное облако находилось в теплой зоне и выглядело потрясающе. Домики на деревьях, болотные огоньки, пружинистый мох под ногами, катание с холмов на низких тележках. Силграс презрительно называл их недосанками. Вот это все! Вечеринка подмяла под себя деревню целиком. Ещё недавно ругавшие друг друга, на чём свет стоит игроки и их болельщики, теперь в обнимку шатались от одного трактира к другому, взрывали фейерверки, проверяли, кто дольше удержится на недовольных быках. Ну да, опять элемент соревнований, что ж поделаешь. И танцевали на подсвеченных волшебными цветами полянках. И вдруг Силграс, так и не снявший бирюзовую спортивную форму, Сидящий на бревне в углу танцплощадки рядом с стофом и потягивающий вишнёвый сидр, заметил, что один мальчишка ворует. Поренёк лет 13 ловко лавировал в толпе танцующих и вытаскивал из их карманов то монетки, то часы. В гости в соседние деревни ездили как на праздник, хорошо одеваясь в себя дорогие вещицы. Сильгра сузил глаза, отставил бутылку и хрустнул пальцами. Ты чего делать собрался? Хигула предупредительно ухватил его за майку. Этот малец ворует, остановлю его и отчитаю. При всех, естественно, фыркнул Авалацци, выдирая рукав из крепкой хватки. Он творит хрень, он заслуживает получить по носу. То впристально смотрел на него своими зелёными глазами, иногда они полыхали яростью, иногда тускнели от обиды но большую часть времени оставались понимающими и терпеливыми. С другим складом характера старостой не станешь, или, вернее, не выдержишь им быть. Не надо. Тов категорично покачал головой. Его за такое сосветут с живот, розгами изобьют, начнут над ним издеваться, а то и вовсе из деревни выгонят. Силграс закатил глаза. Иногда Хегала говорил таким мудрым голосом, Будто ему было девяносто. И что, воровство теперь допускать, что ли? Нет. Поговори с ним наедине. Еще чего. Делать мне нечего. Нотации недоразвитым детишкам читать. Ладно, без проблем. Сделаю вид, что ничего не видел. Вот так мы и выяснили, что ты хотел не проблему решить, а покрасоваться. Ухмыльнулся Хегала и подло рассмеялся, когда Силграс покраснел и проворчал нечто невразумительное. А потом Сапя плюхнулся обратно на бревно и решительно сжал тонкое стеклянное горлышко бутылки. Хегал Атов сам вышел к танцующим, ухватил вздрогнувшего мальчишку за плечо и утащил в неизвестном направлении куда-то в лесную чащу. Тот, кажется, шепотом взывал о помощи. Силграс зевнул и отвернулся. К тому моменту, как Хегала и мальчик вернулись, А Валати успел позаигрывать с доброй третью девушек из тех, кому не уделил внимания днем. То вплюхнулся обратно на бревно, а мальчик, диковинное зрелище, вновь начал скользить по танцплощадке, только теперь он рассовывал все обратно. «Между справедливостью и добротой всегда выбирай второе», сказал Хегала, хлопая Силграса по плечу. «Ни к чему ломать ему жизнь прилюдными обвинениями». Достаточно оказалось просто поговорить и попросить всё исправить. Ну-ну, сказала Валация. Посмотрим на него через год. Ты пессимист, а ты моралист-зануда. И, и ещё сидра. Ага, можно. А потом давай, ну, Сильгра стыдливо замялся. На травяных санях покатаемся, угодал Тов. А Валация насупился и кивнул. Время перевалило за полдень. Низкие тёмные тучи заполонили небо над долиной Колокольчиков. В переулках завывал пронзительный ветер, перемешанный со снегом, который угрыз маблепля локна и двери домов. Невнятная тревога разбухала в воздухе, била сильграса по барабанным перепонкам. Он ощущал подспудное желание бежать и напряжение в стонущих от плохого предчувствия мышцах. Плохо. Бояться. «Последнее дело». А Валатси встал на крыше, на которой сидел так долго, что ноги совсем затекли, и, балансируя руками, легко прошагал по коньку. Длинный прыжок, взметнувшиеся полы накидки, и вот он уже на следующем более низком доме. Еще два прыжка, один на одноэтажную избу на сарай, и можно, не сбив дыхание, спуститься на землю. А потом, плечом выбить дверь в этот самый сарай, не запертую, но обледеневшую, и, еле сдерживаясь от желания чихнуть из-за острого запаха пыли и железа, снять со стены вилы. Ветру, кажется, совсем не понравилось то, что задумал Силброс. Он агрессивно кидался на Альва, прихватившего еще пару вещей, и теперь мрачно шедшего к западным воротам. А в Алатсе пришлось поднять воротник мантии, ведь снег так и норовил уколоть его побольнее. «Дурак!» будто бы говорила всё усиливающаяся буря. Пропадёшь без магии. Ну уж нет, мысленно возражал ей Авалатти. Я всё-таки без колдовства не мало стою. Взволнованный и сну летел следом за Сильграсом тихонько что-то пища. Альфреска остановился и обернулся. Я тебе что говорил? нахмурился он. Оставайся здесь. Я скоро вернусь. Да. Сначала я думал, что мы продержимся и так, но теперь вижу, что это была наивная надежда. Только дурак станет цепляться за первоначальный план, если становится ясно, что тут не работает. Снуи вновь заверещал. Авалати раздражённо выдохнул через ноздри и почти сильным щелчком пальцев отправил фею в полёт до ближайшего сугроба. Пока Снуи выкарабкивался оттуда, Альва уже и след простыл пискнул снежный дух на прощание. В этот раз это переводилось как: "Ну и козёл же ты". Ветер согласно захлопал открытыми ставнями на окнах. Когда он покинул деревню, погода изменилась. Тёплый белый туман залил снежную пустошь, как молоко в пиалу для завтрака. Снег сыпался очень медленно и был похож на воздушный рис. Солнце и небо, скалы и реки Всё это исчезло, скрытое уютной пеленой. Если бы кто-нибудь в небе опустил в ней ложку, нащупал бы хлопья, но если не трогать, а только смотреть, молоко, молоко, молоко. Безмятежная тайная гладь. Как бы старательно ни прислушивался Сильграс, Рекварга застал его в расплох, и чудовище отстало от него на какую-то пару секунд. Скользкая лученая шкура на фоне молочного ничто мелькнула так быстро, что если бы Авалти моргнул в этот момент, мог его все его не увидеть. Сиу гросс успел уклониться от твари. Варк в огромном прыжке пролетел над ним, на мгновение скрылся в тумане и глухо зарычав развернулся. Чёрная шерсть на загривке встала дыбом. Размером хищник был с полуторагодовалого телёнка. Да себе бы дух у них хватило прийти сюда в одиночестве. Скинул подбородок о Валатсе, пока тварь, припав на передние лапы, истекала слюной. Будто в ответ на его слова из тумана выступила еще дюжина рычащих варгов. «Вот это больше похоже на правду», — пробормотал Силграс. Потом сдул с лица челку, облизнул губы и поудобнее перехватил вилы. Не успел он сказать еще что-нибудь глубокомысленное, как первый волк бросился на него и завязался бой. Прах. Кажется, он всё-таки переоценил свои силы. Варги всё не отступали, с Сиугроса уже градом лился пот, а Вило пришлось откинуть, сменив на неубедительный кинжал. Правая рука раненная, весело плетью. Да неужели придётся колдовать? Ну и зачем тогда всё это было? Гнев и отчаяние помогли Аваладзе сделать ещё несколько удачных выпадов, выведя из игры седьмую и тринадцать варгов. Но вот остальные Видимо, всё кончено. И вдруг удача улыбнулась ему, явившись в лице снуя, точнее, в лице нескольких десятков снуя, а то и сотен. Целое полчище духа в снега вылетело из тумана, звеня и сверкая, поднимая снежную пыль. Напарник Силгроса, неотличимый от обрасив ничем, кроме особенно воинственного писка, был лидером снежной армии. Что-то яростно пискнув, Снуи замер над Силгросом. Рыды его племенников растеклись на два фланга и бросились на варгов, как блохи, как маленькие игулки, как крайне неудобство, неловкое и беспощадное, пожаловаться стыдно, терпеть не вмогато. Варги мигом потеряли к силгросу всякий интерес, как дворовые псеони тявкали и крутились, пытаясь понять, что это такое их щиплет под самой шерстью. Что это кусает и жжёт везде? даже в самых укромных местах. Очень быстро непобедимая стая обратилась кулящей растерянной сворой, мечтающей поскорее свалить в туман. А Валатти так и сидел на снегу, сжимая разодранное плечо. «Пип! Пип!» — доложил обстановку его снуи. «До полнолуния мы будем патрулировать окрестности, чтобы они не приближались. Наших совместных сил хватит на то, чтобы вовремя отгонять их, мастер!» «Да я же говорил тебе не лезть!» Начал бы Лассилграсс, но оборвал себя на середине фразы «Если бы не снуе, он был бы уже мертв, и если бы не снуе, он бы и сундук не нашел, и помощниками не разжился, и еще много-много не». Крохотная феечка висела перед ним, выпитив грудь колесом, но в то же время, готовая в любой момент втянуть голову в плечи, едва Силграсс начнет привычно извить и ворчать. А Валатси вздохнул и подставил указательный палец так, чтобы Снуи, ударив по нему ладонью, тем самым дал ему пять. «Спасибо тебе большое. Я буду очень рад, если вы поможете мне оборонять деревню». «Пип!» — ликующий заверещал Снуи и тотчас стал раздавать соплеменникам указания. А Валатси не знал, в какой момент его крохотный помощник превратился из изгоя в лидера, но подозревал, что это могло быть как-то связано с их сотрудничеством. Феи разлетелись кто куда, а Силграс пошел обратно в долину колокольчиков. Этим вечером он впервые приготовил ужин на двоих, и порция снуи была так велика, что тот долго восторженно летал вокруг нее. А потом бросился овалать сина шею и что-то крайне невнятно щебетал, распластавшись вдоль сонной артерии. Будь это не снуи, с которыми они уже прошли огонь и воду, Силграс бы напрягся. Боги-хранители! он так радуется какой-то еде сил гросу стало стыдно за своё прежнее равнодушие гневно раздув ноздри он двумя пальцами деловито отодрал от себя феечку я не понимаю насупился он ты там просто от избытка чувств пищишь или правда что-то сказать пытаешься вроде бы второе но несажа не разберёшь же говори нормально и тут снуя покраснел Его взгляд испуганно заметался по комнате. Он дёрнулся, явно желая смотаться отсюда куда подальше, но Сильграс держал его крепко. Пип проbleл сну и опустив голову. Пип-пип-пип. -пип. Мастер Сильграс, я бы хотел, чтобы ты дал мне имя. У Сильграса отвисла челюсть. Какое-то время он так и стоял с открытым ртом и хлопал глазами. Просьба об имени Это величайшее доверие, которое снежная фея может оказать кому-либо. И величайшая честь — крайняя редкость. Это признание семьей и авторитетом, тем, кого никогда не предашь и на кого всегда будешь равняться. Признание кем-то очень важным и... хорошим. Ладно. Сюград все же кое-как собрался с силами. Это здорово. Да. Спасибо. Я не ожидал. Ох, ну что за костное изычье. Сну я уже успокоился и теперь безропотно ждал, так и болтаясь в пальцах мастера. Сильграсс сосредоточенно думал. Ответственная миссия. Слишком ответственная, пожалуй. Но наконец он распахнул глаза и торжественно произнёс: "Я нарекаю тебя Уайли. Тебе нравится это имя? Уайли?" Так у искренней улыбки на лице Алаци снуи ещё не видел, чуть не лопнув от гордости из-за восхитительное новоприобретённое имя, из-за то, что нечаянно порадовал вечно мучающегося мастера, Уайли сознанием дела подтвердил.